В ожидании Дэвида. Это шутка, да? Шей не ответила. Они вернулись в центр полуразрушенного города и оказались в тени, отбрасываемой самым высоким домом. Шей запрокинула голову и смотрела на здание. Её взгляд показался Телли странным. Кажется, я помню, как это сделать. Что сделать? Как туда проникнуть? Ага, вот он. Шэй немного подала свой скайборд вперед, пригнулась и нырнула в пролом в полу раскрошившейся стене. Шэй, не бойся, я не в первый раз. Мне кажется, на сегодня с меня уже хватит посвящений Шэй. Телли совсем не хотела становиться жертвой еще одной шутки. Она устала, а предстоял еще неблизкий путь до Уордвилля. Вдобавок завтра была её очередь делать уборку в интернации, и она никак не могла проспать весь день, хотя было лето. И всё же Телли, следом за шей, нырнула в пролом. Это было проще, чем начинать спор. Железный каркас здания помог с скайбордом подняться вверх. Страшновато было находиться внутри и видеть за пустыми окнами зубчатые силуэты других домов. Живы здесь призраки, наверное, вот так они на протяжении веков глядели на рассыпающийся в прах у них на глазах город. Крыши у этого дома не было, и наверху перед девочками предстало необыкновенное зрелище. Тучи окончательно развеялись, лунный свет резко и ясно освещал руины. Дома стали подобны рядам сломанных зубов. Элли поняла, что с вершины американских гор она действительно видела океан. А отсюда при свете луны вода выглядела как сверкающая бледно-серебристая ткань. Шеи что-то вытащила из рюкзака и разломила пополам. Мир озарился вспышкой пламени. Ой, ты что? Ослепить меня решила? Вскрикнула Элли и закрыла глаза ладонями. Ох, да, прости. Шей выставила перед собой руку с фальшфейером. Он ярко полыхал в безмолвии царящих в руинах и отбрасывал на внутренности здания пляшущие тени. Лицо Шей, озарённое этим слепящим светом, выглядело шутковато. Искры, отлетевшие от факела, падали вниз и терялись в глубинах полуразвалившегося дома. Наконец, фальшфейер догорел. Телли заморгала. Перед глазами у неё плясали пятна. Теперь она мало что различала в темноте, кроме луны на небе. Она облизнула пересохшие губы, поняв, что свет фальшфеера можно было увидеть с любого места в долине, может быть, даже с берега моря. Шей. Это был сигнал? Да, сигнал. Телли посмотрела вниз. Тёмные дома наполнились призрачными отблесками света. У неё в глазах всё ещё сверкали отсветы пламени фальшфейера. Осознав, насколько у неё нарушилось зрение, Телли почувствовала, как по спине избегает капелька холодного пота. А с кем мы должны встретиться? Его зовут Дэвид. Дэвид? Странное имя. Телли почему-то показалось, что оно выдуманное. Она снова решила, что всё это шутка. То ком должен просто сюда прийти? На самом деле он не в руинах живёт. Нет, он живёт довольно далеко отсюда, но может оказаться неподалёку. Иногда он бывает здесь. Ты хочешь сказать, что он из другого города? Шей посмотрела на неё, но в темноте Телли не различила выражения лица подруги. Да, что-то типа того. Шей снова стремила взгляд в сторону горизонта. Она словно мы ждала сигнала в ответ на свой. Телли плотнее запахнула куртку. От неподвижности она вдруг почувствовала, как похолодало. Интересно, который час, подумала она. Без кольца интерфейса нельзя было просто взять и спросить. Почти полная луна проделала больше половины своего пути по небу. Значит, было уже за полночь. Об этом Теля помнила из уроков астрономии. Только оказавшись за городом, вдруг начинаешь вспоминать многое из того, что тебе в школе рассказывали о природе, и этот дребедень оказывается не такой уж и бесполезный. Теперь Теля вспомнила о том, как дождевая вода падает на горы, как просачивается в землю, а потом вытекает на поверхность, наполнившись минералами. Потом вода устремляется к морю и на протяжении столетий прорезает в почве русла рек и глубокие ущелья. Если бы жить здесь, можно было бы летать на скейтборде над реками, как в стародавние времена, до того, как возникли ржавые руины. Тогда нормальные люди, ещё не ставшие ржавниками, плавали по рекам в маленьких лодках, сделанных из дерева. Постепенно глаза Телли снова привыкли к темноте, и она обвела взглядом горизонт. Не мелькнёт ли там вспышка в ответ на сигнал шей? Телли надеялась, что не мелькнёт. Она ещё никогда не встречала ни одного человека из другого города. В школе им рассказывали, что в некоторых городах говорят на других языках, а в некоторых не становятся красивыми до 18 лет. И что там ещё много всякого странного, непривычного. Шей, может быть, нам уже пора вернуться домой? Давай ещё немножко подождём. Телли прикусила нижнюю губу. Послушай, может быть, этого Дэвида сегодня ночью тут нет. Да, может быть. Наверное. Но я очень надеялась, что он будет. Она повернула голову и посмотрела на Телли. «Было бы очень классно, если бы ты с ним познакомилась». «Он другой». «Похоже на то. Я не выдумываю, понимаешь?» «Эй, я тебе верю», — сказала Телли, хотя с шеей порой трудно было во что-то поверить. Шея отвернулась от горизонта и стала кусать ногти. «Ладно». Похоже, его всё-таки нет. Если хочешь, можно трогаться в обратный путь. Просто уже правда поздно, а лететь долго. А у меня завтра дежурство по уборке. Шейки внула. У меня тоже. Спасибо, что показала мне всё это, Шей. Всё было просто невероятно, но, пожалуй, ещё одна крутая вещь меня бы просто убила. Шей рассмеялась. Не убили же тебя американские горки. Почти убили. Ты меня уже простила за это? Когда прощу, скажу, худышка. Шей снова рассмеялась. Идёт. Но не забудь, никому не говори про Дэвида. Эй, я же пообещала, ты можешь доверять мне, Шей, честно. Ладно, ладно, я тебе доверяю, Тейлли. Шей согнула ноги в коленях, и её скайборд начал опускаться. Элли в последний раз огляделась по сторонам, обвела взглядом раскинувшиеся вокруг развалины тёмные леса, жемчужную полосу реки, струившуюся к сверкающей глади моря. Вправду ли где-то там кто-то есть, или девид просто какая-то выдумка, которой уроцы и дурнушки пугают друг дружку? подумала она, но шея испуганной не выглядела. Она, похоже, на самом деле здорово расстроилась из-за того, что никто не ответил на ее сигнал. Как будто встреча с Дэвидом могла стать еще лучше, чем полет над порогами, чем руины и американские горки. «Существует ли он на деле или нет?» подумала Телли. «Для шеи этот Дэвид, похоже, самый что ни на есть настоящий». Они выскользнули из пролома в стене и полетели к краю полуразрушенного города, а потом вдоль подземных залежей железной руды, к цепи холмов, замыкающих в кольцо долину. Ближе к холмам скейборды начали барахлить. Пришлось приземлиться. Но как не устала Телли, теперь ей было уже не так тяжело нести доску. Она перестала думать о скейборде как об игрушке, как о детском воздушном шарике. Скейборд стал чем-то более серьёзным, чем-то повинующимся своим собственным правилам и порой способным стать опасным. Телли пришла к выводу. Насчёт одного Шей безусловно права. Если долго торчать в городе, всё становится фальшивым. Там очень многое не совсем настоящее. Дома и мосты, удерживаемые на месте гравиопорами. Прыжки с крыши в спасательных куртках. Тейлли радовалась тому, что Шей взяла её на эту вылазку к руинам. По крайней мере, она получила ещё одно напоминание о том, что может произойти, если вести себя неосторожно. Ближе к реке скайборды стали легче. Девочки с радостью вскочили на них и полетели назад в город. Шейпр застонала. Не знаю, как ты, а я сегодня ночью больше никуда и шагу не сделаю. Я тоже, можешь не сомневаться. Шей наклонилась вперёд, направила свой скайборд к реке и застегнула форменную куртку, чтобы защититься от водяных брызг. Телли в последний раз оглянулась назад. Когда облака рассеивались, руины ещё были видны. Она моргнула. Ей показалось, что в той стране, где высится американские горки, мелькнул огонёк. А может быть, это была просто игра света, лунный блик на поверхности незаржавевшего металла. "Шей", негромко окликнула подругу Телли. "Ты летишь или как?" послышался голос Шей, пытавшийся перекричать шум реки. Телли снова моргнула, но вспышку на этот раз не разглядела. В любом случае, они уже были слишком далеко. Скажи она Шей об этом огоньке, и та чего доброго решит вернуться к руинам. А Телли ни за что на свете не полетела бы с ней. К тому же ей запросто могло померещиться. Телли сделала глубокий вдох и крикнула: Лечу, худышка. Давай на перегонки. Она направила скайборд к реке. Её окатило холодными брызгами. На несколько секунд она оставила хохочущую тень позади.